Это заметно огорчило Льюиса. Он неохотно поднялся, фыркнул и посмотрел на Луэлу холодно и сердито. Всем видом он давал понять, как ему не терпится, чтобы она убралась отсюда. Так, в свою очередь, бросила ему ледяной взгляд, каким смотрит на неодушевленный предмет. — Я ухожу, дороти Боюсь, я вас обеспокоила. К счастью, вы остаетесь не одна хотя не скажу, что ваш приятель столь же галантен, сколько красив. Льюис пропустил сказанное мимо ушей. Я тоже. Антильский шофер уже отворил перед ней дверцу. Уэлла была вне себя. Разве вам неизвестно, молодой человек, что дам принято провожать? Она повернулась к Льюису, и я с изумлением заметила, что национальное достояние теряет свою прославленную выдержку. «Так это дам!» — спокойно ответил Льюис, не двинувшись с места. Луэла занесла руку для пощечины. Я зажмурилась. Помимо прочего, Луэла славится своими пощечинами. У нее это очень красиво получается и на экране, и в жизни. Сперва она бьет ладонью, потом тыльной стороной. При этом плечи остаются абсолютно неподвижными. Но в этот раз произошла осечка. Я тоже посмотрела на Льюиса. Он стоял совершенно неподвижно, слепой и глухой ко всему. Таким я его однажды уже видела. Он тяжело дышал, по щеке ползла капелька пота. Луэлла отступила на шаг, потом еще на два. Точно хотела выйти за черту, где он может до нее дотянуться. Ей было страшно, и мне тоже. Льюис позвала я и положила руку ему на рукав. Как бы очнувшись, он отвесил Луэлле старомодный поклон. Она пристально на нас поглядела. — А вам, Дороти, не следовало бы заводить столь юных любовников, да еще таких неотесанных? Я ничего не сказала. Вот задача Завтра весь Голливуд узнает об этом случае. Лэлла станет мне мстить. Это сулило не менее двух недель сплошных неприятностей. Лэлла уехала и я не смогла удержаться от упреков. Льюис взглянул на меня с жалостью. Вас это и правда огорчило? Да, терпеть не могу сплетен. Я все улажу, — миролюбиво пообещал он. Но он не успел выполнить свое обещание. На другой день по дороге на студию роскошный автомобиль луэлы Шрим не вписался в поворот и разбился в долине Сан-Фернандо. Глава девятая. Луэли устроили роскошные похороны. Это была вторая голливудская знаменитость, трагически сгинувшая за последние два месяца. Кладбище утопало в цветах и венках. Я приехала с Полом и Льюисом. Третий раз за короткий срок хоронили знакомых мне людей. Недавно Болтона, перед тем Фрэнка. И вот я снова иду по ухоженным кладбищенским аллеям. Здесь я проводила в последний путь трех человек. Они не походили один на другого. Но все трое были слабыми и жестокими, жадными и разочарованными. Все трое были охвачены лихорадкой, непонятной ни им самим, ни окружающим. Меня терзала мысль, что за преграда так часто встает между людьми и их сокровенными желаниями, их невероятным стремлением к счастью. Может, в препятствии вырастает то представление о счастье, тот идеал, что они сами себе создают, несовместимый с реальной жизнью, или виновато время? или нехватка времени, или взращенные с детства надлом